Датищев в истории российской, невольно поддавшись этому соблазну, ввел в ряды русских ратников, суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича и целый новгородский полк. Но в старинной песне не зря, кажется, пелось «В великом Новгороде стоят мужи новгородские, у святые Софии на площади», бьют вечи великое, говорят мужи таково слова уж нам не поспеть на пособь к великому князю Дмитрию. Известно, что новгородские летописцы также ни слова не говорят об участии в битве своих земляков. Но они же сообщают сведения, проливающие свет на причину неявки новгородской рати. К весне 1380 года Дмитрий Иванович должен был уже знать огорчительную весть об очередном политическом своевольстве Волховского правительства. Егайло, который пообещал Новгороду защиту его западных границ от немцев, получил взамен право посадить своих наместников в новгородские порубежные пригороды. В марте прибыло из Новгорода в Москву большое посольство, мириться с обиженным великим князем. Но и от своих обязательств перед Литвой вечевики не спешили отказаться. Тогда в марте кто же знал, как развернуться события к началу осени. А знать бы так и Москве стоило тогда с послами говорить пожестче. Что же касается князя Дмитрия Константиновича, то, как уже упоминалось, один из полков, Суздальский, он все же прислал в подмогу зятю. Не исключена возможность, что по взаимной договоренности Дмитрию Фоме поручалось с остальными его воинами назирать нижегородский отрезок Окского рубежа на случай, если бы Мамай вздумал нанести отвлекающий удар по восточным пределам между речи. Но если уговора не было, и Константиновичи с сыновьями просто-напросто не захотели в полную силу поддержать московского родича, увы, и такого допущения нельзя исключать полностью. Не назревала ли подспудно уже теперь та остуда в отношениях между Москвой и Нижним, которая выявится немного позже, во время нашествия Тахтамыша? В ослепитном зареве Куликовской победы многие грустные политические обстоятельства, предшествовавшие и сопутствующие ей, стали для потомков почти неразличимы. Тем более заслуживает внимание упорство наших историков, которые, начиная с Карамзина, настойчиво отказывались от украшенных представлений о битве и много раз трезво перепроверяли состав ее подлинных участников, ставя под сомнение явно легендарные имена и полки. Так в числе вымышленных участников сражения оказались князья Стефан Новосельский, Дмитрий Ростовский, Лев Курбский, Андрей Кемский, Глеб Каргопольский и Цидонский. существование которых не подтверждается ни летописями, ни другими документами той эпохи. Барзаковский в своей «Истории Тверского княжества» останавливается на сообщении Никоновской летописи о том, что в битве якобы участвовали князья Василий Михайлович Кашинский и Иван Всеволодович Холмский, племянники Михаила Александровича Тверского. Участие Кашинского и Холмского полков нельзя совершенно отвергать, осторожно пишет историк, хотя нельзя на нем и категорически настаивать. Говоря далее о поведении самого великого князя Тверского, Барзаковский объясняет отсутствие Михаила Александровича на Куликовом поле его пожилым возрастом, 48 лет. Вряд ли этот довод убедителен. На зов Москвы Откликнулись князья и постарше, Михаил уже Тверскому, и после 1380 года энергии было, мы еще увидим, не занимать. Но, как и прежде, он искал ей применение на пути, ведущем в тупик. Свою собственную историю имеет вопрос о численности русского войска на Куликовом поле. Краткий рассказ и летописная повесть не называют ни количество участников сражения, ни числа погибших воинов. Зато сказание в различных его редакциях и списках дает целый веер цифровых разночтений. Из этого множества составитель Никоновского свода выбрал число участников крайне преувеличенное – 400 тысяч. Причем уцелело якобы лишь 40 тысяч. Задонщина говорит о 250 тысячах русских воинов, из которых осталось живых будто бы 50 тысяч человек. Но даже и по поводу этих, куда более скромных чисел и соотношений, Карамзин не удержался, чтобы не воскликнуть, какая нелепость. Сергей Соловьев... От цифровых данных никоновского летописца выразился в том смысле, что историк не имеет обязанности принимать буквально последнего показания. Но выставленное здесь отношение живых к убитым показалось ему заслуживающим внимания. Выходит, что из каждых десяти наших соотечественников на поле Куликовым уцелел лишь один. Странно, что маститый историк позволил себе довериться такому чисто эпическому соотношению, предложенному с Русская рать у Коломны, по мнению Соловьева, насчитывала 150 тысяч человек. Но мы помним, что у Лопасни и позже в заочье она еще увеличилась. Карамзин, а вслед за ним дореволюционный военный историк Нич Володов, Определяли величину русского ополчения при переправе через Аку в 200 тысяч человек, а ордынцев на поле боя якобы стояло свыше 300 тысяч. Жаль, что никто из исследователей не попытался сопоставить цифровые данные памятников Куликовского цикла с описаниями других сражений той же эпохи. Со всем соответствующим материалом древнерусских летописей и воинских повестей. Тогда бы выявилась одна в некотором роде загадочная особенность средневековой нашей письменности. Она вообще почему-то очень скупа и немногословна при подсчете участников сражений, числа погибших. Сочинения, посвящённые Куликовской битве, на этом фоне выглядят Едва ли не исключением. Летописцы упорно молчат о том, сколько было участников с той и с другой стороны. Допустим, в битве на Воже или в событиях при реке Пьяни. Неизвестно, с каким числом ратников дважды приходил на Москву Ольгерт. Неизвестна численность русского ополчения при походе на Булгар в 1377 году. Если брать более ранние времена, то мы обнаружим, что не поддается подсчету состав дружин, который выводил против шведов и немцев Александр Невский. Молчат летописцы о численном составе дружин другого, знаменитого полководца XIII века, Даниила Галицкого, воевавшего беспрерывно. Владимир Мономах в «Поучении сыновьям» с удовольствием перечисляет свои воинские походы и рати, но также молчит о том, с какими именно силами противника приходилось сталкиваться и сколько воинов бывало у него в разных походах под рукой. А сколько было конных и пеших в полку Игореве во время злополучного похода против половцев, а Святослав... Какое число ратных вел он на завоевание Хазарского Каганата? Неизвестно даже, что собой представляли такие древнерусские воинские единицы, как дружина, рать, полк. Похоже, что в отличие от современных подразделений и частей, воинские единицы Древней Руси не знали постоянного, раз и навсегда определенного числа составляющих их бойцов. Один город мог выставить больше воинов, другой меньше, но та и другая воинская часть именовалась полком.